Однако такая романовская театрально-воспитательная акция не могла пройти бесследно. Прежнему ордынскому укладу жизни нанесён ещё один сильный удар. Подрастающему поколению сверху, прямо с царского престола, внушили скептицизм к прошлому, и он принёс свои плоды. Именно об этом и сообщает далее Забелин. Но если зрелище в течение 4 лет утишавшей государя и двор прекратились, то всё-таки они не могли пройти без следа, собственно, для народа. По крайней мере, для московского общества. В низменных его слоях, откуда по большей части выбирались актёры и статисты для царских комедий. Зрелища прекратились, но осталась мысль, что они позволительны, что в них нет особого греха, как учили люди Стоглава и домостроя ибо сам великий государь со всем своим государским домом, со всей боярской палатой и даже с людьми всякого чина свободно потешались комедиями, интермедиями и всякого всякими подобными играми, и своим присутствием на этих играх как бы освящали их гражданство. Оставалась одним словом мысль, что возможно продолжать такие зрелища собственными средствами. С этого времени немецкая комедия свила, так сказать, гнездо в московском обществе. Таким гнездом были ее ученики, молодежь, измещанство и подячество. Полезно теперь присмотреться пристальнее к самой сути реформаторских комедий на тему Есфири и Иудифи. Забелин пишет. Комедия Юдиф – библейский сюжет, который достаточно известен. Принадлежит к числу переводных. Пришла с запада. Она заключается торжеством утесненных и учителей у ничежонных иудеев. Вообще во всей комедии ничего не видно особенно польского, как и особенно немецкого, за исключением названий чинов: гетман, войсковой маршалок, поручик, артмистер, бурмистер, которые могут указывать лишь на западно-европейское происхождение переводчика. Затем остаётся столько намёков на старые русские нравы и русские бытовые положения. Подарок переводится поминком, офицеры – сотниками. Должно полагать, что комедия некогда принадлежала общей европейской средневековой литературе, откуда перешла в Польшу, а потом и в Москву. Нет сомнений, что переводчиком был Симеон Полоцкий. Вот все и становится ясно. Западноевропейская библейская комедия прямым текстом отождествляла якобы древних ассирийцев с русскими и предлагала насмехаться именно над ними – Заодно мы видим неожиданное подтверждение нашей реконструкции, согласно которой в книге Иуд в под именем ассирийцев действительно описаны русские ордынцы XVI века. Смотрите Библейскую Русь, хронология 6, глава 8. Комедианты представляли ассирийца Алаферна с самонадеянным хвостуном. Напомним, что библейский Навуходоносор это царь Иван IV Грозный. Смотрите Библейскую Русь, хронология 6, глава 7. А любопытно, Как был он представлен в такой прогрессивной комедии XVII века. Ответ ясен заранее. Мы цитируем. Царь Наводхоносор, а затем главное лицо Алоферн своими водоми изображают непомерную гордыню, высокомерие и самовосхваление. Для большего блеска этих качеств введён Ахиор, муж правды и благоразумия, за что потом и страдает. Но ведь под именем предателя Ахиора В книге Иудиф описан, скорее всего, известный князь Андрей Курбский, действия которого при правлении Ивана Грозного расценивались в орде как откровенное предательство. Смотрите подробно в Сибирь Руси и хронологии 6 глава 8 11. Во всяком случае, именно в таком неприглядном свете предстаёт Курбский в переписке с Иваном Грозным. Следовательно, комедианты XVII века изображали в чёрных красках именно ордынцев, царя, хана Ивана Грозного и его полководцев. И напротив, в весьма благожелательном свете представляли предателя Андрея Курбского, библейского Ахиора. В конце пьесы поют торжественную песнь освобождённые иудеи. Заодно становится ясно, почему людей XVII века так сильно волновали именно книги Есфирь и Иудифь. С Коллегировской истории уверяет нас, будто в них описаны события чудовищной древности развернувшись где-то далеко от Руси в пустынной Палестине. И вот, спустя несколько тысяч лет забвения, эти сюжеты неожиданно как бы возродились, всплыли на поверхность и вызвали к себе жгучий интерес общества XVII века. Наша реконструкция всё ставит на свои места. События, описанные в данных книгах Ветхого Завета, произошли не задолго до эпохи Романовых в России орде в Митрополии Великая Империи. Имели серьёзнейшие последствия для империи в целом. Поэтому они и были столь животрепешущими, хотя уже сильно подзабытыми под давлением только что придуманной с коллеги Роскармановской версии истории. Немецкие комедианты и их покровитель Боярин Матвеев старались вербовать новые кадры в шуты среди московской молодежи, вырастить себе достойную смену писана. Как только ещё в 1672 году магистр Яган Готфрид Григорий получил приказание поставить на Преображенской сцене книгу Есфирь, то без сомнения тогда же и образовалась театральная школа. Ученики или актёры, как мы видели, набраны были из мещанских, а отчасти из подячских детей. Из мещанских, новомещанской слободы, потому что эта слобода была вновь заселена большой частью выходцами из западного края которые поэтому и на комедии смотрели другими глазами, более свободными, чем коренные москвичи, кровные дети старого домостроя, то есть окрепшие во всяких запрещениях древнерусской культуры. В коренных москвичах произошло бы от таких выборов великое мнение и смущение, а потом, пожалуй, и возмущение, ибо к тому всё готовилось в виду борьбы староверства с разными новинами. Кроме сюжетов Есфири и Иудифи, романовские комедианты осмеивали и другие ветхозаветные книги, тоже рассказывающие, согласно нашей реконструкции, об истории Руси и Орды. Например, известна комедия, поставленная на тему пророчества Даниила, а именно о Навуходонасуре, царе, о теле Злате и о трех отродцах в пищи сожженных. Напомним, что пророчество Даниила тоже рассказывает о событиях при Иване Грозном и Петербурге тоже напрямую связано с историей и ефири. Смотрите Библия с Крус, хронология 6 глава 21. Просто поразительно, с каким упорством Романовы вновь и вновь навязывали подданным свой такой правильный взгляд на историю. После смерти Алексея Михайловича борьба при дворе усилилась. Вероятно, ордынская оппозиция при поддержке Московской Тартарии попыталась удалить Романовых от власти. Этот период русской истории довольно тёмен. Сабелин сообщает: "Мы не имеем сведений о том, продолжались ли театральные зрелища при Фёдоре Алексеевиче или в правлении царевны Софии. Вообще же время Фёдора, как и особенно время Софии, не было благоприятно для подобных утех. Ещё после смерти царя Алексея царская семья разрознилась, разделилась на две враждебные стороны. Посреди неё шла постоянная тёмная смута и ненависть" притом именно та сторона на рыжикине, которая наиболее благоприятствовала европейским новинам, с каждым днём всё больше теряла свою силу и власть. Другая сторона, забиравшая эту власть в свои руки в лице своих деятелей, чистила очень многих ревнителей старого благочестия. Да и сама стремилась утвердить своё значение на особом уважении к его порядкам и формам. Правила же старого благочестия совсем отвергали не только упомянутые утехи, но и дальнейшие отступления от укрепившихся обычаев. Всё это мало способствовало тому, чтобы во дворце поддерживались Алексеевские немецкие потехи, комедии. Как мы теперь начинаем понимать, партия царевны Софии и поддержавшие её стрельцы были, по-видимому, сторонниками орды и московской татарии. Однако они проиграли Петру I удалось военной силой подавить восстание стрельцов, потопить его в крови. Реставрация орды в прежнем центре империи не состоялась. Ясно, что в такой обстановке было не до библейских комедий, ориентированной на запад. Пётр I перенёс столицу подальше от московской татаррии и начал более активно прорубать окно в Европу, дабы укрепить положение Романовых в России. С новой точки зрения, вероятно, станут куда более понятными и события, связанные с Царевой Софией, с церковным расколом, староверами, с гибелью баярки Морозовой, с реформами патриарха Никона. Как мы уже отмечали, история Никона чрезвычайно затуманена и запутанна романовскими историками, а также очень интересно заново обратиться к истории царевича Алексея сына Петра I. Не исключено, что перечисленные события так или иначе связаны с ордынской оппозицией, активно выступавшей против романовских вплоть до разгрома якобы Пугачёва во второй половине XVIII века. Например, о баярене Морозовой известно, что многие современники уважали её за преданность старому православию, древнему благочестию. Вообще, оказывается, писано в конце XVII столетия, В Москве, в богатых храмах и в бедных избах, на улицах и площадях по всем стогнам Града раздавались горячие толки и споры, суждения и рассуждения о том, как веровать, как спасти себя. Толковали и спорили о правой вере, о старом благочестии и о новом нечестии. Всюду, повсюду слышались ярые анафемы друг к другу. В царском дворце... 17 века. Копошились подземные тайные козни, крамолы, интриги, поднимались мгновенно и мгновенно падали и погибали люди. Неистовствовали стрельцы в самых внутренних комнатах дворца, совершая убийство у самого его крыльца. Неистовствовали ревнители старого благочестия и в самой грановитой палате. Мы надеемся более подробно проанализировать бурную и сложную эпоху первых романовых в последующих наших публикациях.